Глава десятая. Внутри и снаружи. Прошла неделя. Неделя без снов, без происшествий, без гостей. Тихая, вялая, однообразная, белесая, как молоко в стакане. Даже ад куда-то исчез, и на третий день я начал сомневаться в том, что он был на самом деле. А к концу пятого я практически уверовал в то, что просто придумал себе друга, небольшое приключение и испугался теней за окном. Кэр примеряла дома новые шторы, я рассматривала, перебирал сокровища моего подвала, ищая им новое применение. Мое упорство было вознаграждено старым велосипедом и парой серых мышей. Мышей я оставил в покое и даже подкормил, но об этом цс! Обычно взрослые не одобряют добрые поступки такого рода. А вот велик выглядел вполне сносно. Перекрасив раму, накачав колеса и приладив катафуд, я был жутко доволен. Гордо выкатив железного коня на улицу, я показал язык чумному гному в траве и предстал на сутка. «Прекрасная реанимация, Макс!» — мама улыбнулась. «Он у тебя объезженный?» «Это я и намерен выяснить», — засмеялся я в ответ. «Ты, главное, будь осторожен. Если сломаешь шею, то меня выселят из этого чудесного дома, а я потратила последние наши деньги на портьеры». «Ты всегда сможешь поиграть в и Бейтса!» — крикнул я в ответ, пуская велик в разгон. Лететь по дорожкам было чудесно, даже не считая все ухабы и камушки, грудь вновь наполнялась сладким воздухом диких прерий, предчувствием тайны приключений. Я мчался на скрипучем драконе в неизвестность, ведь иногда достаточно выйти из дома, чтобы избавиться от гнетущих стен. А дальше, дальше, само небо даст крылья. В одиночестве есть свои плюсы. В этой глуши даже развалюха велик был сутью и содержанием, а не оболочкой. «Проедешь на таком в моем родном городе, и что? Я бы не успел его даже выкатить во двор, как весь квартал уже бы гудел об отбросах, обносках, металлоломе. А тут никому не было дела. Я не думал о том, как я выгляжу, не хотел казаться больше, чем есть. Я просто был собой, и мне это нравилось». Через несколько часов я вернулся домой, потный, усталый, но полный планов на завтра. «С возвращением, малыш!» — поприветствовал меня Кэр, вытирая руки полотенцем. «Раз голова твоя на месте, пойдем, у меня есть кое-что для тебя». Велик подмигнул мне оранжевым катафотом, и я побежал в дом. Мама остановилась в двери гостиной, пропуская меня вперед. Я сделал несколько шагов и увидел на столике огромную коробку. «Это мне?» — я подошел ближе и открыл крышку. Как договаривались, не оглядываясь, я почувствовал тепло и улыбки. В четырех стенах толстого картона скрывалось совершенное сокровище, прибывшее ко мне словно из прошлого. Пара пинцетов, несколько поддонов, бутылочки с кодовым словом «яд», перчатки, воронка, проявочный бачок, фотоувеличитель и упаковка новеньких черно-белых кассет. «Вау!» — воскликнул я от восторга и затраторил. «Спасибо, спасибо, спасибо! Где ты это взяла? Как узнала? Ты лучшая ма на свете!» «Уговор есть уговор», — лукавый ответил кэр «Твой чистый подвал — твоя фотолаборатория». «Это папина? Ты все время возила этот ящик с собой?» Вырвалось у меня, и я тут же осекся, видя, как улыбка стекает с лица матери и ледяными хрусталиками падает на пол, разбиваясь в дребезги. Кэр отошла от двери и направилась к окну. «Нет, это не его. Я купила эту коробку, забросовую цену, когда ездила с Ви. На местном фермерском рынке. Да-да, тут и такое есть. Долговязый старик с кудлатым псом подошел ко мне, словно знал меня сто лет, и сказал, что у него есть то, что нужно моему сыну. Так и сказал, экстренно необходимо. Ви тогда встапорчилась, как разгневанный попугай. Разве что крылья разноцветные из-за плеч не выкинула. Ну, в общем, вот». Теперь у тебя есть все, чтобы соорудить проявочный цех и радовать свою мать прекрасными снимками. Вдруг это твоя судьба — стать известным фотографом?» На дне коробки оказалась пожелтевшая брошюра о том, как пользоваться всеми этими штуками из алхимического сундука фоточародея и не оплошать. Простудировав ее несколько раз и практически выучив наизусть, я потратил день на сооружение темной комнаты и слил последний кадр на злобного гнома-служайки, что в лучах заката выглядел так, будто только что отгрыз ногу почтальону. Перемотав пленку, я решился на свою первую проявку. Жаль, ад -то так и не вернулся. Я бы и его сфоткал черно белая пленка не смогла бы передать всего волшебства моего чудовищного монстра, но ухватила бы суть, не отвлекаясь на яркость красок. За это я и любил монохром. За то, что он обнажал предметы, показывая мир без прикрас и оставляя место для фантазии. Ведь тогда, без и границ, небо могло быть зеленым, луга — синими, а картофельное пюре на тарелке — отчаянно малиновым. А каким был бы ад -то? Вдруг я никогда не узнаю. Может, он решил, что я не хочу ему помочь? Может, почуял, что я струсил?» Я достал старое фото отца и заскользил фотоувеличителем по изображению того, другого, Атты, что совсем не был похож на моего. «Чудесные кадры!» После утреннего чая Кэр сидела на диване, подогнув ноги и разглядывала мои первые самостоятельно проявленные снимки. «Вот, вот!» — она тыкала аквамариновым ногтем, при виде которого я опять вспомнил Атту. «Вот этот старик и этот пес!» Она отложила фотографии с графом и его человеком. «О, вот это здорово! Это ты когда успел нас сви подловить? Ну и лица тут у нас, словно в конфетно-зефирную страну, попали! А этот тоже классный! Тут тук такой солидный!» «Тук?» — не понял я и заглянул, чтобы посмотреть фото. «А, ты про чумного гнома? Не знал, что у него есть имя?» «У всего есть имя», — серьезно ответила Кэр. «Без имени мы ничто. Всего лишь бездушные куклы». Я удивленно посмотрел на внезапно возникшую темную Кэр, но она вновь схлынула, вернув мою маму. «И небо шикарное, словно и не облака вовсе, а драконы и монстры, что смотрят на нас свысока! Можно я возьму эту?» Кэр показал снимок, на котором тучки приняли облик играющего с клубком рогатого котенка. Я пожал плечами. «Конечно, я теперь могу хоть сотни напечатать». «Точно! Ну тогда и эти я возьму!» Кэр отобрала еще несколько, хотела протянуть оставшиеся мне, но передумала. Знаешь, я возьму все и покажу Ви. Вот, наверное, сейчас и поеду. Чего тянуть, правда? Окей, протянул я, чувствуя, как уши начинают гореть. Кар пересчитала снимки. Один не получился? Что? вздрогнул я. Снимков на один меньше, чем обычно. Ты же всегда печатаешь всю пленку. А это, растерянно произнес я. Да, засветился полностью, сплошное черное пятно. Так засветился или черное пятно? — рассмеялась Кэр. — Ага, он чудовищный, — не в попад кивнул я. — Ну, не переживай, бывает, зато остальные отличные. Кэр соскочила с дивана и засуетилась. — А ты один справишься? — неуверенно спросила она. — Или Марго позвать? — Справлюсь, ма, я же не маленький. Кэр все еще сомневалась, только бы не позвала Марго. — Все будет норм, ма. — Хорошо, я быстро. Можно? Я удивился. «Конечно. Что со мной может случиться? В этой глуши и маньяк впади нет». Кэр разобрала не все снимки. Был один, который я ей не показал. И сейчас я смотрел на конверт, в котором он был спрятан. Дом молчал. Я слышал стук своего сердца. Дыхание шумно вырывалось из груди, словно внутри меня натужно работал поршень. Я сидел на том же диване, что и утром, но совершенно один. Кэр скрутила волосы в пучок, набросила на плечо олиповатую любимую сумку, подцепила ключи от машины и отправилась в галерею «Одна-вторая ночь». Она оставила на меня дом, день и Амбертон, но обещал вернуться к урну. Я крутил в руках любимое зеркальце Атте, ощущая пальцами то прохладную гладь стекла, то перламутровую мозаику орнамента. И вызывал Макса храбреца, чтобы еще раз посмотреть чудовищный снимок. Отложив зеркальце на край стола, я теперь просто сидел, подперев подбородок и буравил глазами конверт. Если я придумал Атту, то и это вполне мог сочинить. Британскими учеными ведь доказано, что у детей живое богатое воображение. Тут из-под столика высунулась лиловая когтистая лапа и, схватив зеркальце, вновь исчезла. «Атта!» — вскочил я. «Макс!» — донеслось из-под столика а затем показался пушистый хвост, лохматая задница, спина и огромные уши. Мой монстр вылез, держа зеркальце в зубах, прыгнул на диван, вытащил трофей и любовно облизал со всех сторон. «Макс! Где ты был все это время?» «Тут!» — не обращая внимания на меня, а кто продолжал играть с зеркальцем. «Но почему я тебя не видел?» «Ты не видел. Тебе я знать почему!» ответил монстр. Бравый Макс схватил конверт и молниеносно вытащил из него фотографию. «Это твои друзья?» Я подсунул снимок под самый нос Атты, и чтобы привлечь внимание, постучал пальцем по изображению. Атта оторвался от созерцания себя в зеркальце и взглянул на снимок. Брови поползли к переносице, а уголки рта опустились. «А-та-та-там!» Там, там! Заверещал зверек. Успокойся, Атта, расскажи мне. На снимке, несмотря на зернистость, были отчетливо видны те, кто жил за синей дверью. Вспышка выхватила с десяток горящих глаз тех, кто сидел на ступенях лестницы, ведущей в подвал. Словно кошки или крысы, вот только очертания тел существа имели совсем иные, совсем непривычные. Братья, семья, мы жить там! Это ваш дом? «Нет, это наш...» Атто завертел головой и соскочил с дивана. Он подбежал к этажерке, влез на нее и ткнул пальцем на клетку. Внутри, за блестящими золотыми прутьями, покрытыми кракелюром, сидела длинноволосая большеглазая девочка с зеленой кожей и крыльями вместо рук. Одна из последних кукол Кэр. «Клетка? Вас держат там в тюрьме?» пытался я понять монстра. «Клетка! Да!» после чего монстр опустил уши, пошлепал по полу и, запрыгнув на подоконник, уткнулся носом в стекло. Он даже позабыл о зеркальце от волнения. «Рад снова тебя видеть», — подойдя, я погладил моего монстра по спине. Атто обернулся, встал на задние лапы, а передними повис у меня на шее. Я обнял моего маленького монстра и уткнулся в его мягкую шерсть. Он пах пылью и воском. И минуты не прошло, как зверек заворчал, заворочился и уперся в меня лапами. Я разжал объятия и посадил Атто обратно на подоконник. Монстр сморщил мордочку и заглянул мне в глаза. — Ты спасти, Атто! Спаси всех! Мы ждать! Мы верить тебе! Ты говорил, Макс вернуться, и мы ждать! Макс вернуться, пора спасать! Братья, семья, жить! Идея стать освободителем одних монстров от других мне не нравилась. Было как-то жутко и безумно. Я мог допустить, что выдумал Атту, но вымышленный один приятель это еще терпимо, но дюжина. Да еще в купе со взломом и проникновением об этом стоило крепко подумать. Я постараюсь помочь. Слова сами вырвались и повисли в воздухе. Кровью клянешься. Прищурившись, спросил Атта, и мне стало немного страшно от силы моей фантазии и воображения, которое и не снилось британским ученым. Голосарий. Норман Бейтс. Вымышленный персонаж. Убийца-психопат, страдающий раздвоением личности, созданный писателем Робертом Блохом, герой знаменитого триллера Альфреда Хичкока Психа и его сиквелов. Прототипом Нормана Бейтса является реальный серийный убийца Эд Гин. Норман Бейтс пережил в детстве смерть отца, держал в доме труп своей матери, не желая мириться с ее смертью.